Вот здесь у меня такой вопрос относительно... Ну, люди иногда спрашивают о том, что популярно в данный момент относительно вот «Властелина колец» Толкина. А вы знаете, самое интересное, что как Толкин, так и Люис имеют прямое отношение к апологетике. Я помню, когда много лет назад в одном светском вузе, рассказывая о... христианских э, деятелях в литературе я упомянул имя Толкиена. Эта моя фраза была воспринята с возмущением и с изумлением, потому что э, уж кто-кто, а Толкиен, по мнению очень большого количества мирских людей, христианство э, христианству не имеет никакого отношения. Однако это далеко не так. Дело в том, что э, Англия в двадцатом веке дала христианскому миру замечательных защитников, замечательных апологетов и талантливых писателей. Среди них три особенно выделяются. Это прежде всего более старший по времени Герберт Честертон, ну и потом два сверстника, И в результате два друга, Клайв Льюис и вот этот самый Толкин. Это особая школа, особое мировоззрение. Честертону принадлежат замечательные такие эссе «Вечный человек» относительно Господа Иисуса Христа, а также работа, одна из известных его работ, относительно Франциска -Сиска. а? Так и называется, Франциск Осийский. А также знаменитые детективы про отца Брауна, в которых детектив является лишь формой, где отец Браун, священник-сыщик, не столько расследует преступления, сколько дает нравственный урок либо жертвам, Э, так сказать пострадавшим, либо самому преступнику. И вот уже у Честертона в этих рассказах об отце Брауни, который часто даже экранизируется, но вот как и у Толкина, как и у Льюиса, так и у Честертона, вот этот нерв главный не схватывается обычно в этих э, значит кинофикациях. Дело в том, что э, э, вот этот э, этот метод где берется совершенно отвлеченный, казалось бы, никакого не имеющего отношения к проповеди жанр, детектив. И вдруг через этот детектив происходит э, подача, причем под, часто подсознательная подача э, христианского материала. Но, конечно, э, у Честертона вот замечательный рассказ, вечный человек, и э, в этой работе, а также в некоторых своих. еще в маленьких статьях, он э, пишет и не только о, о самом христе, но и о том, как он сам пришел к вере во Христа. Вот, например, один из замечательных апологетических моментов. Э, он говорит, почему он совершенно неверующий человек, заинтересовался э, христианством, почему он, прежде чем даже уверовать во Христа, заинтересовался христианством. Э, он, часть футона, Он обратил в. Ну, понимаете, это среда, конец XIX, начало XX века в Англии, как и во многих европейских странах, это пик вот этого рационалистического кризиса, рационалистического пересмотра многих положений христианского богословия. И, в общем-то, можно сказать, что окружение, особенно. в интеллиген... сфере интеллигенции, профессуры, было в основном неверующее. И э, в основном Честертону попадались работы, критикующие христианство. И он обратил внимание на следующую вещь. Вот один автор пишет о христианстве, что оно э, устарело, что это, так сказать, истина э, совершенно для нашего времени несовременная. Открываешь барашюру другого критика христианства и читаешь, что христианская церковь умело и эффективно приспосабливается каждому новому веку и каждому, так сказать, ну, витку, витку развития человечества. В третьей брошюре он прочитал о христианстве то, что она учит смирению, пацифизму, трусости, значит разрушает мужество, храбрость и учит о том, что, так сказать, нужно просто смотреть, когда тебя бьют, когда над тобой совершает какое-то зло, ты должен просто смиренно все это терпеть. В четвертой книге он о христианстве читал, что оно благословляло крестовые походы, было воинственно и много крови в истории церкви. И он сказал, и он написал, Я заинтересовался, что же, что за это такой феномен, о котором столько авторов пишут прям противоположные вещи. Это же, говорит, несовместимо, как это может быть. И таким образом он постепенно заинтересовался христианством и уже потом пришел к веям. Вообще был замечательный человек, очень такого острого наблюдательного ума. Известный случай, когда Честертон зашел... При, Честертона пригласили в какой-то английский клуб а, с проповедью о вере, а собрались, а, на него смотрели как на такого значит, диковинного человека, а собрались люди, в основном неверующие, и начал он этот раз, эту речь перед ними а, тем, что обратил внимание, что несмотря на то, что все они заверили его, что они совершенно далеки от веры, и верят только своему опыту, и верят только... в материю и в то, что можно потрогать, он обратил внимание, что или в руке, или в кармане, или значит, рядом с каждым человеком был амулет, или какой-то оберегающий его значит, предмет, или какая-то у него была суеверная привычка, без которой он не смог бы и шага сделать. Он начал разговор с этого, что несмотря на все их заверения о своем Строгом материализме, они на самом деле всего лишь суеверные люди. И дальше построила речь о том, что суеверие, с одной стороны, свидетельствует о том, что невозможно человеку быть лишь материалистом, а с другой стороны, по сравнению с истинной верой, верой суеверие лишь жалкий суррогат. С Льюисом и Толкином наша аудитория православная. Наш, наши современники столкнулись в конце 80-х годов. Но уже, но уже в середине 70-х годов удивительным образом в, совет, в советской печати была опубликована одна из сказок Льюиса, центральная сказка его семи, семи, семисоставной «Хроники Нарнии» «Лев, колдунья и платяной шкаф». «Хроники Нарнии» Книга, или ряд из семи книг, где Льюис следующий прием показывает. В сказке у него вообще только формы, это философские сказки. У него значит, дети маленькие, живущие в обычной английской современности 30-х годов 20 -го века, попадают неожиданно в какой-то иной мир. в котором другие совсем люди, другие нравы. И там э, и звери разговаривают, и птицы, и какие-то полумифологические существа. Все они там на равных основаниях. И в этом царстве главным царем является некий лев по имени а э, Эслан или Аслан по-разному его, значит, произносит, а вы знаете, что имя Арслан это вариации имени Руслан персидского, который является также эквивалентным имени Лев. Руслан это синоним, или Аслан, или Руслан это синонимы имени Лев. Только персидские. И вот постепенно, когда верующий человек, знающий уже Евангелие, начинает читать. например, «Хроники Нарнии», он вдруг видит, что за этой сказочной формой значит, великая идея, идея Льюиса, символическим, не прямым, а весьма и весьма символическим языком рассказать молодым людям и даже детям, но больше это, эти сказки именно для молодых людей, не столько для детей, рассказать Евангелие от сотворения мира С, до, до конца мира, до последней эсхатологической битвы. Все это рассказывается в семи сказках и обыгрывается. А этот самый лев Аслан или Эслан является образом Иисуса Христа. И вот эта вот вторая как раз сказка по счету издавалась у нас в Советском Союзе, где как раз рассказывается о смерти и воскресении Христа как о центральной центральной мыслью, центральном основании всего христианского благовестия в такой символической форме рассказывается, а в Советском Союзе эта книга была издана. И была издана с следующим хитроумным предисловием, ради которого, в общем-то, или с помощью которого только и могли издать такую книгу. Там, в частности, было написано, что эта книга рассказывает о детях, которые своим, своим мужеством и своей дружбой победили белую колдунью, которая олицетворяла для самого автора книги Льюиса гитлеровский фашизм. Вот таким образом, да. Хотя идея книги была прямо противоположной. Ни в коем случае никаким не мужеством и никакой не дружбой эти дети побеждали напротив в ряде ситуаций. И их мужество, и их дружба, и многие их, казалось бы, чистые поступки, и сердца их, казалось бы, детские и не замутненные какими-то серьезными грехами, оказывались в патовом положении. И только приход на помощь благодатного этого великого льва, царя этой Нарнии, только, только он спасал их, и в итоге, в конце концов, спас и в последней битве. но некоторым, конечно, такая такой прием покажется фривольностью. Но, конечно, к хронике Льюиса, это не честь именей. хроники Льюиса обращены прежде всего не к верующей аудитории. Верующие аудитории, они лишь, так сказать, укрепляют сознание того, как можно по-другому вот на притчевом таком языке рассказать дорогую для них истину. А на самом деле эти произведения направлены против маловерующих, ищущих людей, которые, как правило, в отношении христианства полны всяких комплексов и предубеждений. Ну, а, собственно говоря, все у Льюиса бывает не случайно. И э, даже вот э, то, что царем этой страны, э, э, эквивалентным Иисусу Христу, является лев, тоже не случайно. Потому что одно из мессианских имен Господа Иисуса Христа в Ветхом Завете, как вы помните, это лев от колена Иудина. Поэтому здесь очень многое совпадает. Совпадают и мельчайшие какие-то подробности. Много работ у Льюиса, много сказок, много притч. Есть у него и серьезные произведения, посвященные страданию, чуду, псалмам, любви и многим другим темам. Одна из замечательных брошюрок Льюиса называется «Письма Баламута». Опять оригинальнейший подход. Удивительно, что в своей интуиции глубоко молитвенной Льюис, который был сыном англиканской церкви, Льюис значит, восходит до православного опыта. И он, который мало имел возможности при жизни знакомиться с православными отцами церкви, в некоторых случаях просто так сказать, повторяет их иногда Прямо иногда вот в тех притчевых ситуациях, которые он описывает. Письма Баламута в этом смысле можно назвать брошюркой по аскетике. Но при этом аскетики наоборот. Она построена забавно, но очень умна. Эта книжка, эта брошюрка построена как письма, Молодого бесенка, как переписка между... вернее, наоборот, как письма старого дяди беса своему молодому племяннику, который только что окончил колледж по искушению людей и отправляется на первое свое занятие и спрашивает советов у своего дяди, опытного беса, и этот бес ему... шлет вот такие послания. И вся книжка состоит из этих посланий, начинающихся словами Дорогой гнусик. В этих посланиях Бог назван врагом с большой буквы. И подмечены все удивительные, и, все много, и удивительным образом подмечены все многообразные способы дьявольского воздействия на человека. Советую вам прочитать эту книгу. Она очень умна. В конце концов, именно этому бесенку не удается искусить именно этого человека, хотя он очень близок. Да, а условия таковы, если он искушает, если он ведет душу этого первого ему, так сказать, веренного, подопытного человека к погибели, значит, он закрепляется за ним статус, и он тогда может уже на равных условиях со, со взрослыми действовать в своей искусительной то сказать миссии, но в конце концов этому бесенку не удается э, увлечь в падение окончательное юного человека, над которым он работает, и э, в последнем письме э, э, дядя старый бес тому мало, своему племяннику, э, который, э, который, в общем-то, уже знает теперь, что ему за это будет, пишет следующее: почему ты боишься? от чего ты страдаешь? Я считаю, что несмотря на твое поражение, ты так сказать, должен быть счастлив, потому что у нас ведь настоящая любовь. Мы любим не так, как враг. Ты знаешь, что враг наш говорит, что надо любить до самопожертвования. Это не настоящая любовь. Настоящая любовь у нас. И я люблю тебя, Гнусик, я люблю тебя так, что тебя съем. и ты станешь частицей меня самого. Ты будешь жить во мне. Да, вот, да, любовь такая. Э, то есть показано, понимаете, как говорится в математике, методом доказательства от противного. Вот. И, причем в прямом смысле, противного, да, э, отвратительного. И, вот, значит, э, э, это одна из тоже удивительных его работ. Но самая, наверное, удивительная работа Льюиса – это расторжение брака. Эта работа действительно э, у Льюиса гениальная. Там, э, с, коротко, если говорить, суть в следующем. Э, определенный человек, человек э, ну, ему видится то ли сон, то ли видение, он попадает в такое место, где э, еще... не ад, и вроде бы одни боязливо говорят, что вот-вот наступит тьма, на самом деле это еще не ад, это как бы какое-то преддверие ада, он попадает в серый город. И характерная особенность жителей этого города, что у них там огромные расстояния, они могут все что угодно себе строить и как угодно жить, но они так переругались все друг с другом, что все селятся на многокилометровые расстояния друг от друга, лишь бы друг от друга не видеть. И вот в определенный срок видимо, с какой-то регулярностью, но он там в определенный срок у них появляется автобус, который их должен повезти э, на экскурсию в преддверии рая. И вот те из них, кто все-таки в этой драке уцелели, в этот автобус сели, автобус из рая, везет их туда, наверх. И там показано, что встречают их, светоносные люди, люди, которые сами уже обрели спасение, но не могут обрести настоящие полноценной жизни в царстве, пока не, и сами они не счастливы до конца, пока не приведут туда тех, с кем они были при жизни земной как-то трагически связаны. И вот эти люди теперь, их миссия, они посылаются к этим теням, чтобы научить их новой жизни, и если это возможно, все-таки чтобы хоть теперь, лишившись тела, земной жизни и оснований для своего эгоизма и многих других грехов, они могли бы теперь хоть принять любовь Христа. И гениально, в самых разных случаях, в случаях самых разных характеров мужчин и женщин показывается, как эти люди один за другим не хотят, отвергают царство, отвергают любовь Божию, и стремятся быть скорее тенями в том полу, еще не, не до конца сгустившимся, так сказать, мраке ада, нежели а, вот проделывать с собой вот эти вот болезненные операции и изменения для того, чтобы все-таки пойти туда, где Господь. Я приведу, я, естественно, рассказывать сейчас не буду, я приведу вам пример только один такого случая. Друг убеждает, святоносный, так сказать, человек, человек, спасающийся, убеждает своего друга войти в царство, пойти туда, где Христос. А друг при жизни своей земной немного, много ни мало был популярнейшим богословом при жизни. И вот этот богослов занимается теперь там, внизу, тем, что раз в неделю он проводит богословские беседы по поводу того, Значит, по поводу тех или иных конкретных проблем в христианстве, в сравнении христианства с другими верами и так далее. И вот, ну, то, чем мы здесь, в общем-то, занимаемся. Да. Вот. И он ему говорит, «Слушай, ну зачем тебе сейчас это все? Оставь все, я тебя поведу там, где тот, о котором... Пусть ты в чем-то правильно думал о нем, что-то ты неправильно говорил, но я тебя поведу там, где он. Пойдем, оставь все». Ну, ты же имеешь в виду, говорит, в аллегорическом смысле. Не в прямом же ты смысле хочешь сказать, что там действительно меня ждет Христос. Да нет, говорит, именно в прямом. Пойми, все аллегории остались, когда мы не видели ничего, но когда мы увидели. Нет, говорит, ты знаешь, я думаю, что ты как-то очень фанатичен. И вообще у меня, говорит, послезавтра лекция внизу по поводу того... Что бы сказал Христос, если бы он не умер так неудачно на кресте, а дожил бы до, до старшего возраста? Я думаю, он поменял бы многие свои убеждения, стал бы более зрелым. Так что, извини, я все-таки удаляюсь. Вот так, спокойно или же с криками, и даже с каким-то презрением или с ненавистью, но большинство этих людей так и не вступают на райский путь. И это вещь замечательная, потому что я вас уверяю, что многие из вас узнают самих себя в каких-то своих чертах в этих людях. Хотя там показаны неверующие люди, неверующие, но тем не менее в каких-то чертах некоторые ситуации оказываются нам очень близкими. Таким образом, в этих своих сказках и притчах, и романах даже таких аллегорических, Льюис неверующей молодежи. или маловерующую своему, так сказать, окружению, показывал красоту христианства, силу его, вот именно необычностью, оригинальностью этих приемов, привлекая внимание к христианству. И можно сказать, что Льюис, вслед за Честертоном, даже более чем Честертон, является талантливейшим апологетом христианства, И вот у меня здесь, я не буду её сейчас зачитывать, замечательная статья, вступление к одному из изданий Льюиса, где правильно, все правильно сказано о Льюисе. Всё сказано правильно о Льюисе, о его жизни и о сути его творчества. Автором является Яков Кротов. талантливый, достаточно журналист, который правда потом из православия потом перешел в католичество. Вот. А долгое время он был достаточно талантливым, но он и сейчас, наверное, талантливым, но талантливым именно православным автором. И у него были замечательные статьи, посвященные, например, Богородичному центру, очень емкие такие, богословские, правильные. Ну вот, пожалуйста, о том же расторжении брака. да? Расторжение брака, пишет автор, начинается с того, чем кончается мастер и Маргарита, с ада. Булгаков, конечно же, не мог изобразить Христа, впрочем, и не пытался. А вот сатана у него очень подлинный, как сказано в Евангелии «Отец лжи». Воланд все врет, в том числе про загробную жизнь. Надо прямо сказать, что аллеи и свечи, музыка Баха и лунный свет, обещанные мастеру, все это не просто покой, как обещает Воланд. Это покой адский, худший, чем угрызение совести Пилата. И дело не в том, что нет за гробом тихих домиков, а в том, что именно такие домики страшнее сковородок. Страшнее, конечно, с точки зрения рая, или просто, просто с точки зрения умного человека. Дружеские пиры духа при свечах хороши, возможно, неделю, месяц, полгода, А затем начнется, увы, неизбежное, ссоры с теми самыми друзьями, о которых так мечталась интеллигента в Москве 30-х годов, разочарование и грызня. Постепенно опустеет домик, а там, глядишь, и Маргарита уйдет в свой особый домик, не проклиная мастера, а просто скучает от него и от его покоя. С картины такого ада, где люди и где люди не сбиты в кучу. как на картине Босха, а раскиданы по неизмеримым просторам серой скуки, и начинается повесть Люиса. В этом аду не жарко, а пыльно. Конечно, все это условность. Условенный рай на экскурсию, в который отправляются обители, обитатели ада в повести. Но как говорить о вечной жизни без метафор? Метафоричен был и Ориген, когда говорил о рае, как о месте, где праведники будут огненными шарами. Ничуть не хуже Оригенова были для своего времени представления о раю протестантов, груда облаков, где праведники тренькают на арфах. Главное в раю неожиданность. Когда Христос описывал страшный суд, Он прежде всего упомянул удивление и у грешников, и у праведников, удивление при виде и возмездия, и награды. Помните, да? Когда это мы, Господи, делали Тебе? или когда не делал раиль юиса удивляет особенно советских атеистов своей сугубой материальностью человек из плоти и крови не в силах согнуть даже райскую травинку а вот порезаться о нее может святость оказывается не заменяет материю духом а уплотняет духовное до степени немыслимой в нашем якобы материальном мире Рай юиса удивительнлен еще и тем что в нем нет ада В походе легко из Рима обнаруживается ответ на каверзный вопрос. Почему праведники, если они такие добренькие, не спустятся в ад помочь грешникам? На этот счет у Льюиса такой есть момент. Автор спрашивает, мы говорит, сейчас при, при, при, приехали сюда, прилетели из огромной вселенной, а где же говорит, в нее вход? И он показывает среди травинок маленькую щелочку. Вот это говорит, и есть ад. Вот маленькая дырочка в земле. То есть для рая ее как бы нет. Это ничто, не бытие, А для тех людей, которые были там, откуда они сейчас прибыли, это огромная вселенная. И так далее. Ну и что хочется еще сказать в этом в этой связи? Все-таки вопрос тут был о Толкине, а я так издалека, так сказать, к этому шел. Вы знаете, дело в том, что... Э Уже потому одному, что Толкин был профессором богословия и другом единомышленником Льюиса, мы не можем пройти мимо его главной христианской задачи. Толкин написал много книг и сказок также, и э, так сказать, он ту же цель преследует, что Льюис. Но я бы сказал, что Толкин стал все-таки на очень опасный путь. Он сделал следующее. Зная и видя, что все-таки из более доступен людям, каким-то образом подготовленным уже к христианству, ищущим его, и уж тем более тем, кто уже вступил в веру, но только ищет подкрепление ответов на какие-то свои более глубокие уже вопросы, все-таки Толкин обращается непосредственно к неверующему миру. И тот, кто увидит там христианскую кто, тот, кто э, знает о том, кто такой Толкин, он явно увидит там христианскую идею во всех его произведениях, и особенно, конечно, во властелине колец. Смысл того, что именно маленький человечек, именно слабый, тот, на которого нельзя и уповать, тот, который э, значит, э, может умереть даже от небольшой раны. Именно он оказывается, причем, что удивительно, именно ценой своей жизни, оказывается победителем над злом. Ибо он не привязан ни к чему, что может ни к власти, ни к богатству, ни к чему-то, что может все-таки удержать внимание на мыслях об этом кольце, как символе вот, сатанинской силы над миром. И в этом смысле можно сказать, что э, вот этот маленький хоббит, это э, сами по себе маленькие человечки нет, но вот именно конкретно эта идея, это все-таки э, некий образ, не прообраз, а, скажем, наоборот, размышления э, в, после, да, некий образ Христа. Именно что немощное и малое, на которое нельзя даже было и подумать, именно оно, оказывается, поведено, Конечно, в сотрудничестве с Богом, в сотрудничестве с теми, кто помогает. То есть не человек, а все-таки человек в сотрудничестве с Богом. То есть каждый из нас по образу Христа может совершить эту победу. Все же остальное, вот эта символика, это обращение, понимаете, они оба были филологами, прекрасно знали средневековую литературу. И оперировали Илью в меньшей степени, а Толкин в большей степени оперировали мифологическими этими существами, рыцарской тематикой. И это до того, так сказать, захлестнуло это произведение, что многие люди, молодые, не увидели сути, заинтересовавшись самой формой, а некоторые пошли дальше. Они стали в это всерьез играть и приняли на себя вторую темную сторону. И поэтому значит, определенная часть последователей Толкина смыкнула с разного рода одиозными и сатанинскими сектами. Конечно, Толкин этого не хотел и к этому прямого отношения не имеет. А раз такое происходит, это говорит о том, что все-таки форма, которую избрал Толкин для своей апологии христианства, очень соблазнительна. В отличие от Льюиса. Вот с Льюисом такого проделать никто не может. А вот Толкиновская форма чрезмерно, э, Толкин, Толкин в своей форме чрезмерно увлекся этими персонажами. И они сейчас через. Э, они совершенно, вот я вас уверяю, что большинство э, не знающих о Толкине как о христианском про проповеднике людей воспринимают его, э, значит, его книгу как. Э, Какой-то такой э, мистический роман, даже оккультный роман, где человек учится овладевать таинственными магическими силами и э, значит, э, побеждает зло или же вообще совершает какую-то победу над врагами с помощью наращивания себе магических сил. Э, конечно, идея у Толкина была совершенно иная. но тем не менее очень много мудрых вещей э, э, там есть например такой очень характерный имеющий к нам к нашему представлению сюжет вы помните городок я сейчас честно говоря эту вещь читал очень давно лет 12 назад по памяти вот две вещи там изумительные тоже прямо относятся к нашему мировоззрению например вот этот городок где жили маленькие человечки э, Шир по-моему звали назывался этот город Там было множество этих семей, они жили в дружбе, трудились, веселились, были очень добры все друг к другу, и все хвалились тем, что у них не может быть таких раздоров, как у в других странах, где ненависть, где драка за что-то, они все мирно трудятся, пируют. Поздравляют друг друга с разными праздниками, живут в свое удовольствие, тихо, спокойно, трудолюбиво. И через какое-то определенное время, вот этот главный герой, мальчик, этот, попадает снова, или попадает, или встречает кого-то из этого городка, и тот говорит, что ты не узнаешь этот город, потому что там. давно поселились подозрения, ненависть, вражда, люди убивают друг друга, нет больше никому доверия, он недоумевает. Как же такое могло случиться? И только он, в конце концов, узнает, что они-то были в таком мире и благополучии вовсе не из-за из своих прекрасных душевных качеств, а потому что город этот охранял ангел-хранитель Гендальф. А когда он ушел, от этого города отошел. Люди все возненавидели друг друга и перебили. Вот это очень сильный момент. И я просто сейчас по памяти, может быть, там еще есть. И второй замечательный момент, связанный с тем самым горлумом, с этим существом. Потому что, когда он говорит, не пожалеешь ли ты бедных нас, и о себе все время говорит бедных нас, это напоминает, конечно, евангельский сюжет, где Господь спрашивает, как тебе имя? имя нам Легион, или в другом месте, значит, что тебе до нас пришел ты мучить нас, Иисусе, Сыне Божий. Мучить нас. То есть человек, человеческая личность, цельная у святого, у молитвенника, у стремящегося к праведности, у разложившегося существа, она раздоровлена, у него нет своего «я». Там много разных, там нет конкретного «я». Он не может о себе сказать «я». Он говорит «мы», но именно не в смысле какого-то там величия, а именно в смысле вот этой вот раздробленности. Он не может себя собрать. То есть, как вы видите, есть очень много мудрых моментов, на которые надо обратить внимание. Но в этих случаях надо сказать, что эту книгу, эти кинопоказы и эту книгу нужно предварять каким-то комментарием. Собственно говоря, что хотел сказать автор, объяснить. Вот. И если я не ошибаюсь, напоследок об этой теме скажу следующее, что как-то мне довелось по телевизору увидеть некоего писателя, очень неприятного, он мне показался очень неприятным человеком, его фамилия Перумов, где-то он жил в Петербурге. Он является в России каким-то продолжателем, что ли, дела Толкина, И он э, тоже строчит романы один за другим, и он говорит следующее. Его спросили, а вы вообще э, э, как являетесь учеником Толкина? И он сказал, нет, ни в коем случае, я просто пользуюсь его методами, но Извините меня, разве можно всерьез, так сказать, сегодня читать Толкина? Ведь там нет никакой настоящей здоровой злости, нет никакой силы. А одно, так сказать, мол, одни слюни, какая-то доброта, какое-то милосердие. То есть, видите, человек, который в это углублен и что-то сам способен сочинить в этой форме, прекрасно понял, что Толкин вовсе не оккультист, а Толкин именно э, тот самый... тот самый христиан, христианин, которого, так сказать, возможно критиковать за излишнее слабоволие и э, смиренность, излишнюю смиренность. Вот мне так кажется, э, можно было об этом поговорить. Да, да. Толкин католиком. Да. Вот дело в том, что удивительно, что Льюис пишет так, свои произведения, что они, с одной стороны, оказываются православным очень близки, именно по стилю изложений, а с другой стороны, он никогда в своих работах не э, дает предпочтение православным, католикам или англиканам. Он пишет, в общем-то, в православном ключе, но он, тем не менее, не хочет в этот спор вникать. и в этом смысле он прав потому что это не его задача и к нему трудно об этом говорить скорее всего скорее всего это как раз он, он как раз можно сказать и наводит те мосты которые могли бы отъединенным от православия церквам идти к ней навстречу и православным тоже лучше понять те конфессии по сути дела, в его дневниках, его письмах, переписках постоянно э, объясняет он смысл своих произведений. Вопрос бы мог звучать по-другому. Почему авторы книги не вставляют эти фрагменты из переписок в, в качестве предисловия? Потому что э, вот та самая толстая книга, она у меня есть «Властелин колец» трехсоставная, она издана без всякого предисловия вообще. Так, вопрос: почему сейчас разрешают торговлю в храмах? Вопрос из налоговой полиции, я так понимаю. Я хотел бы обратить внимание на то, что когда Господь выгнал торгующих из храма Иерусалимского, он это сделал не потому, что в храме нельзя было торговать, а потому, что они, как и Сам он сказал, дом отца его и отца нашего превратили в вертеп. Разбойников. То есть дело было не в а, торговле, а в том, что люди забыли, что и для чего они торгуют, чем и для чего они торгуют. Дело было не просто в шуме, а в том, что из века в век, привыкших к святому месту, люди совершенно забыли о том, для чего это место создавалось, и совершают свои, свои жертвоприношения механически. И уверены при этом в правоте того, что это их... и в том, что это их именно спасает. И Господь, который э, э, очень ревностно относился к храму, потому что прежде всего ощущал в нем э, бытие, присутствие Отца. Вы помните, я как-то на лекциях по Ветхому Завету говорил, что Иерусалимский храм во всем мире... Нового Новозаветным, был единственным главным пристанищем Отца, если можно так выразиться. И это самое единственное святое на земле место, святой выбранный для этой цели народ, осквернял полным забвением и э, увлечением всем, кроме самого главного. Кроме того, что это есть путь к, спас... путь к спасению. Вот. А, э, сказать, конечно, э, сказать, храмы, возвещая о небесном, стоят на земле. И как постройки, и как э, значит, учреждения, они, дал, они вписываются в мирскую систему. И, и, и они должны как-то функционировать. Поэтому не надо здесь говорить о торговле. Правильно, было конечно, говорить о пожертвованиях. Храм строится на жертвы, на пожертвование Я думаю, что будь у нас везде так сказать, нормальный закон, я думаю, что многое, что не только храмы могло строиться на пожертвование. Но храмы официально строятся только на пожертвование, поэтому здесь не надо это воспринимать как торговлю. Но многие увлекаются и превращают это в торговлю. В любом случае, даже если, скажем, лоток, где... берут свечи и жертвуют за них, за записки, за книжки, за иконки, деньги. А почему вот надо называть? Из какого-то искусственного, что ли, соображения? Просто чтобы не назвать, почему тот же процесс? Человек деньги кладет, вещь берет. Почему не назвать это покупкой? Почему это пожертвование? Ну, потому что, во-первых, цены на... Не цены, а пожертвования, например, которые, ну, так, в среднем приняты, например, даже, грубо говоря, 3 рубля за свечку, какого-то размера среднего, да, то эта свеча не стоит этих трех рублей. По технологии своей она, может быть, стоит 30 копеек, эта свеча. Но человек, который, который кладёт 3, 3 рубля, а он может не 3 даже, а 300 рублей положить и одну свечку взять, не в этом дело. Он специально кладет гораздо больше превосходящую сумму, зная, что таким образом он вносит свою лепту в храм. То есть храмы не скрывают, что они продают э, вот эти товары гораздо дороже, чем стоит э, их себестоимость. Ну, гораздо дороже – это просвечи, и несколько дороже – это в смысле книг. Вот, потому что они все-таки дорогие. Почему? Потому что значит, это есть форма, то есть человек, который жертвует, тем самым не платит за что-то, а просто свое именно во много раз превосходящее благодарение таким образом. Или как в других случаях, как вот я, например, вы знаете, тоже поставил храм, прошу, если нет денег, прошу, я и не настаиваю, пожалуйста, потрудись, убери, поработай, сделай что-то для храма, дело ведь не в деньгах. тарелка? Если когда я, я кладу свою что что тарелка? Тарелочный сбор это принятая практика в храмах, я думаю, скорее всего, или в советское, или даже, может, дореволюционное время, принят, принятая вот эта практика, но так как а, а, мног, многих людей, у многих людей вызывает неловкость не сама практика, а то, что как бы все люди а, ставятся в положение ложного стыда. что, может быть, в данный момент не может еще положить, а э, неудобно перед тем, кто стоит рядом и положил и так далее. Но, я я считаю, я считаю, что в любые моменты тарелочный сбор недопустим. Вообще. И я и считаю, и что эта вещь, так сказать, коробит вообще нравственное чувство прихожан. Может быть, может быть, но в настоящее время.. Когда мы именно в церкви не просто простаиваем службы, а именно ищем... Мы ведь сегодня в церкви, дорогие мои, именно ищем спасения. То есть мы приходим в церковь именно как в последнее святое место на земле. Вот. Я хочу сказать, что, конечно, сам никогда не вводил этого... тарелочного сбора, я считаю, на сегодняшний день это недопустимо, потому что это смущает многих. И во многих храмах этого нет. А где по традиции не закрывались храмы, наверное, там до сих пор. Ну, знаете, можно, скажем, разменять Там мелкие деньги каждый раз. вот Но это вообще... Не, во, во время службы этого нельзя делать. Во время литургии особенно. Ну, вы сами это понимаете. Сами это понимаете. Почему исповедь происходит у всех на глазах, стесняя духовную свободу кающегося? Это в том смысле, что кающийся хотел бы что-то крикнуть громко или же, может быть, подраться... с исповедующим, да, его, вот, а тут он духовно значит, в свободе своей стеснен. Так я понимаю. Дорогие мои, образ православной исповеди, в отличие от исповеди католической, очень явно подчеркивает вот различие между древним опытом церкви и вот этим механистическим подходом. Многие католики сами, впрочем, отказываются от такого подхода. в католической исповеди, судя по вот, рекомендациям обычным исповедую, исповедующему, вообще роль священника могла быть пол, священник мог, мог бы полностью быть заменен компьютером, который, в который бы закладывалась полный подробный перечень времени, места и степени совершения грехов, и этот компьютер, компьютер бы выдавал соответствующее наказание, которое должен понести Человек. Здесь э, священник э, лишь роль уха Божьего, э, которая, и, и рта, которая слушает и возвещает ответ. И, значит, как оракул. Вот его запросили, и он отвечает, и он совершает ответ. Это, не, конечно, не всегда так в конкретном духовном опыте людей, но внешне это выглядит так. Единственное, что можно сказать против вот формы этого стояния около священника во время исповеди, это что почему-то вот многие терпят то, что остальные налезают. Людей надо отодвигать как можно дальше. В это время, чтобы кто-то обязательно пел в храме или читал молитвы, тогда то, что шепотом говорит кающийся, не слышно. И можно спокойно э, об этом рассказать э, свою исповедь. Да. Значит, во время без очень, без. <свят> <свят> <свят> Вообще говоря, там, где вот масса людей, очень все сложно, очень все сложно. Я считаю, что когда собираются большие толпы людей. именно ожидая исповедь в этот момент им можно включить или какую или посадить их и кто-то если есть второй священник он должен проводить духовные беседы с ними в тот момент пока один человек уходит на исповедь даже во время службы вот прямо рассаживать всех и какое то проводить евангельское чтение когда уже все исповедуются потом подходить к чаше а не просто стоять и ждать когда же всех исповедуют вот а в других случаях, где нет такой возможности, где один священник всего и нет людей, которые могли бы провести такое занятие прямо в храме, можно было бы включать соответствующую аппаратуру, которая бы или бы читала поучение, значит, ну, аудио или видео, которое бы рассказывало о том или ином святом, или том или ином фрагменте из светоотеческих творений. Тогда люди действительно не скучают, и они не без пользы, проводят заодно и получается внутри э, вот этого богослужения воскресная образовательная школа. Почему перенесение иконы мощей с места на место считается праздником? Неправильно задан вопрос. Перенесение э, мощей с места на место праздником никаким образом не считается. Или же иконы с места на место праздником считается обретение иконы и ее перенесение на положенное ей место. Или же возвращение мощей к тем местам, э, где они были. И торжеством является не перенесение, а два момента, Во-первых, радость от того, что это иконы или эти мощи обретены и возвращаются на положенное место. А во-вторых, радость от прикосновения к святыне. Конечно, носить с места на место праздником не является. Но вопрос некорректный. Почему в церкви по несколько раз празднуется обретение мощи одного и того же умершего человека, например, Иоанна Предтечи? Дорогие мои, Иоанн Претечи не является умершим. Вы не читаете Евангелие. Кто это такое пишет? Потом подойдите ко мне. Как это можно об Иоанне Претечи писать, что он умерший человек? Это мы пока мертвы во грехах, умершие. А Иоанн, э, креститель, э, достаточно живой и помогает в молитвах, э, обращающихся к нему. Вот. А что касается конкретного вот несколько раз обретения, так это потому, что было связано с какими-то фактами историческими. Не, не каждый раз же обретали эти мощи. Другое дело, я понимаю, почему такой вопрос может возникнуть. Многие моменты э, вот, конкретных праздников, там, в том или ином месте совершенное чудо, мученик какой-то древней церкви, которого мы о нем даже ничего о житии его не знаем – они как бы отходят от нас далеко и мы только в общем чтим их а конкретные эти события они уже забылись и поэтому кажется, что это в этом есть что-то рутинное а церковь хранит в памяти вот, ту радость которая, например, могла быть даже при втором или третьем понимаете, вот мы один раз мы один раз обрели и Серафима Саровского поняли все-таки, что он святой И через несколько э, лет, он э, э, через десять с небольшим лет, его э, значит, мощи были спрятаны. И мы в 91-м, помню, в 91-м, второй раз обрели эти мощи. Ту, а что, это же радость какая. Вот, а если, не дай Бог, будет что-то еще, и мы и в третий раз обретем его мощи. Вот так и будет. А через тысячи лет, может, кто-то будет недоумевать и думать, что за это третье обретение мощей. А это возвращение к нам святого. ещё возможно есть, составьте апологетику, только не апологетику, а апологию». Апологетика – это наука об апологиях. Апология – это защиту канонизации государя, государя Николая II Александровича и его периода жизни в конце его императорства и империи. Знаете, здесь э, очень сложная тема, очень сложная. Потому что э, ситуация с канонизацией Николая II сейчас она приутихла. Но еще несколько лет назад эта ситуация расколола очень многих, как в светском обществе, так и в церковном обществе, на два лагеря противников канонизации и сторонников канонизации. Сейчас император уже канонизирован, поэтому действительно возникает вопрос только не апологии, как будто кто-то нападает. Здесь вопрос другой, защиты, или не защиты, а попытки объяснить, в чем, собственно говоря, эта канонизация. Вы знаете, я на эту вещь смотрю, на этот вопрос смотрю достаточно объективно, хотя в свое время я являлся противником этой канонизации. И, и в свое время был в числе тех священнослужителей, которые в разное время писали в председателю сенодальной комиссии аргументированные, как нам кажется, возражения против канонизации Николая II, но в случае моем я сейчас не буду подробно это письмо вам у меня его с собой нет есть вообще оно это письмо Но э, смысл его сводился к тому, что канонизация Николая II не только дело, относящееся к нему самому, но некий социально-политический прецедент, который э, э, э, и волнует не, не то, будет ли канонизирован или нет император, а волнует то, что, те страсти, которые вокруг этого происходят, которые чаще всего к церкви никакого отношения не имеют. И более того, многие инициативные группы по канонизации императора Николая II, они э, вообще достаточно далеки были от церкви. Вспомните, в тех крестных ходах начала 90-х годов, где ходили э, люди с портретами Николая II, они ходили бок о бок с теми людьми, кто нес Харугви Иисуса Христа, и кто нес портреты Ленина и Сталина. Понимаете? И этот факт говорит о том, что далеко не все почитатели, например, Николая II являются церковно-мыслящими людьми. Как можно, например, да и вообще мыслящими, здравомыслящими людьми, как можно в одной демонстрации нести Николая II и э, того, кто его приказал расстрелять. Это безумие. Никакого объединения здесь быть не может. Это унижение и самообман. но за это время прошло, прошло много исследований были взвешены многие доводы за и против и все таки ну я скажу так в связи с, в связи с значительным образом усилившимся почитанием семьи последнего императора канонизация его была принята по воле церковного народа причем при, при, при противодействии очень многих людей иногда явным иногда скрытым единственным открытым так сказать, противником этой канонизации был недавно скончавшийся митрополит нижегородский николай который поставил подпись под всеми пунктами собора о канонизации святых отдельно оговорив что он не ставит подпись что он ставит подпись против канонизации Царской семьи. На иконе новомучеников российских царская семья не поставлена в центр иконы, а поставлена сбоку в числе прочих мирян. Этот факт говорит о том, что церковь, признавая мученичество этой семьи, читы и чат, тем не менее в пику монархистам и особенно реакционным монархистам, не признает формулировок. Царь Николай, царь-искупитель, царь, который своей кровью взял на себе, пролил кровь для того, чтобы взять на себя грехи русского народа. Это жесткая формула не принята церковью. Более того, церковь даже не приняла в строгом смысле пункт о мученичестве Николая II. Дело в том, чтобы если был бы написан «Святой мученик», и вот те иконы, на которых написано «Святой мученик Николай и все», или написано «Святой искупитель Николай», или просто «Святой царь Николай», эти иконы, с точки зрения собора 2000 года нашей Церкви, являются не каноническими. Единственной канонической является та икона, где написано «Святые страстотерпцы». иногда к слову страстотерпцы можно добавлять слово мученик, мученики, мученицы, да, по славянски. И было особым образом пояснено, что сенодальная комиссия каждую тему Николай и Александр, Николай и Ходынское событие на Ходынском поле, Николай и расстрел демонстрации, Николай и Распутин Николай и война, Николай и отречение от престола. Все эти темы рассмотрела и в жизни императора, подметив благочестие, тем не, тем не менее не нашла достаточных оснований для канонизации Николая II как мученика за веру, как истого, так сказать, святого человека. И поэтому все... Внимание сконцентрировалось на последних месяцах заключения императора, когда он взошел на свой терновый путь. И вот тут-то то самое покаяние, которое, вероятнее всего, стало происходить в душе Николая, и, значит, которое не могло не отразиться и на его семье, также, это покаяние привело в конце концов, к безропотному и мужественному принятию мученической кончины от рук злодеев. Была, кстати, этой комиссией отвергнута и теория, так сказать, ритуального убийства Николая Второго. Таким образом, страстотерпчество оказывается тем случаем, когда человек не за святую жизнь, а за... безропотное и святое принятие смерти. Канонизирован. А? Был. Был этот выбор. У него был выбор до того, как как он оказался в, в этой ссылке. Выбор был. Но вы знаете, здесь дело вот в чем. Вот здесь есть одна удивительная вещь. Мы встречаем в душе и в жизни Николая II, его императрицы, благородство, милосердие, друг ко другу любовь, и спешим это возвести сейчас в ранг святых, так сказать, черт. А дело в том, что в то время не только Николай II, но огромное количество высокообразованных людей в интеллигенции, в аристократии, а также огромное количество простых людей в деревнях, не зараженных тленом, так сказать, большевистской, а еще раньше безбожной, атеистической пропаганды, Хранили и благочестие, и каждый на своем уровне благородство. В этом смысле вместе с императорской семьей мы должны понимать и все, весь цвет нации, который был уничтожен уже в первые большевицкие годы. Понимаете, за Николаем II открывается целый ряд великих князей, дворян, земли землевладельцев, купцов, священников, интеллигенции, профессуры, крестьян. Так сказать, вся благородная часть народа, которая веками формировалась под воздействием православного христианства. Несмотря на все тернии, жестокости, на кровь страшные. Поэтому, вот, например, в моем сознании страстотерпческая кончина Николая и его значит, семьи, неразрывно связано с таким же страстотерпчеством десятков миллионов, ну вначале еще это шел, шел счет на десятки тысяч, а уже в сталинское время на миллионы, людей старой, дореволюционной России, которые не все были, не все за веру страдали, не все за церковь, не все в момент смерти своей благословляли, стреляющих, не все именно за вот то, что они исповедуют веру во Христа, хотя очень многие, но все как представители устроенного, мудрого, культурного мира, который большевики дьявольским образом разрушили. должны в центре русской церкви. Святые. Первые были соходили, уже... Центре. Так я и говорю. Здесь не за веру. Здесь, здесь идет пере переосмы... подожди вы разные вещи у вас. Здесь идет переосмысление той Голгофы, на которую взошел не царь, а Россия. Понимаете? Это собор русских святых. Вот в чем здесь дело. Это не не то представление о святости. Вы понимаете, нет никакой, казалось бы, ничего общего в жизни Николая II и преподобного Серафима Саровского. А именно Николай II, благодаря его воле, был прославлен Великий Старец. Не будь Николая II, сейчас бы не был прославлен Серафим Саровский. До сих пор. О нем просто никто бы не узнал до сих пор. Или бы он имел статус местно чтимого в Арзамасе Святого. Вот. Нет, в центре этой иконы находятся митрополиты возглавитель. Это же мы говорим о церкви русской. Поэтому в центре там находятся возглавители русской церкви, священномученики. А дальше идет ряд мирян. И вот среди мирян, благочестивых, И пострадавших первый ряд, открывает императорская семья. Я еще раз вам повторяю, это не значит, что все вопросы здесь решены. Здесь есть очень многих людей смущение, необъясненность не, не, не, не, не этих вещей. Но я говорю сейчас самое главное. Здесь церковь заняла, если можно так сказать, единственную возможную в этой ситуации позицию. Когда огромное количество церковного народа видят чудеса и прославляет Николая II, и когда к этому прославлению примазываются люди, которые совершенно неверно аргументируют основание канонизации. И что очень характерно, церковь не канонизировала, повторяю, Николая как центральную фигуру. Вот. Поэтому это все-таки очень показательно. Но э, если кто-то... Не... Ведь что такое канонизация святого? Это ведь не то, что человек был не святой, а мы его посмертно произвели в свято. Канонизация – это э, значит, нахождение у того или иного человека отдельных качеств, а иногда всецелых, всей, всей целой души, которая может быть примером для подражания. Вот есть в жизни Николая Второй императрицы Александры вещи, которые ни в коем случае не могут быть примером для подражания. Но есть те черты, которые могут быть. Например, тот факт, что многие великие княгини, начиная с императрицы, были медсестрами и перевязывали гнойные раны простым людям, вещь сейчас немыслимая. Вещь сейчас немыслимая. Сами делали перевязки, операции, работали в госпиталях. Или как к семье относились друг к другу. Или как благородно приняли смерть. Неизбежную. По глупости своей. По недоумию. Но можно ли понимаете, можно ли сказать, что могло быть что-то иначе? Это потом. Уже потом можно думать. И, кстати, Николай II очень жалел о том, что он отрёкся от престола. Но это было уже потом. версия того, что Николай II отрекся от престола, потому что он желал блага народа, версия историческая их серьезной критики не выдерживает, лишь историческая гипотеза, никаких оснований для этого нет. И э, называть предателем, я вижу, не называть предателями тех генералов, которых сам поставил, тоже бессмысленное занятие. И потом отрекаться, как мы в прошлый раз с вами смотрели по статье Зубова, отрекаться от престола, Николай II не имел никакого права ни за себя, ни тем более за сына, ни тем более в пользу брата на условиях, предъявленных ему временщиками. Это является, по сути дела, главной государственной ошибкой, повлекшей... Нет, катастрофа была не от этого, но с завершившей катастрофу, Поставив как бы последнюю точку в этой катастрофе. И началась катастрофа. И эту, и эту катастрофу мы не можем расхлебать до сих пор. Рекомендую почитать книгу Солженицына «Россия в обвале». Это книга 98 -го года, но она актуальна и правительски о многом говорит сейчас. Например, Солженицын, говоря о помощи Америке мусульманским, боснийским мусульманам, пишет следующее Ох, говорит, на горе себе на, на горе себе, скорее всего, поддерживают мусульман американцы. Это он написал в 98 году. Они всего хотят его и Чипаева хотят канонизировать. В русском доме об этом написано, что был человек святой и праведной да, жизни. Вы знаете, сторонники Чапаева скажут вам, что вы ничего не знаете о Василии Ивановиче. Вы знаете о нем только из анекдотов. Впрочем, в житие его, кроме анекдотов, ничего вставить и нельзя, потому что мы ничего действительно мало что знаем. Вот. Но, но я хочу сказать, что, конечно, сам этот факт говорит о том, что какой разброд и шатание какие в умах. Конечно, Иван Грозный, это так сказать, человек осатанел, и его канонизация была бы просто невозможна. Вот последнее Батюшка, расскажите, пожалуйста, о таких понятиях, как сглаз и порча с православной точки зрения. У нас, дорогие мои, одна порча – это испорченность первородным грехом. Больше ее другой порчи нет, и не, и не надо ее искать. По-настоящему верующий человек уходит от того суеверного уровня, где говорят о сглазах, о порчах. о защите, о снятии блоков и так далее, и так далее. Почему? Потому что в большинстве случаев человек, испытывающий какие-то проблемы, призывается Богом к покаянию, а он начинает искать виновного. Может быть, кто-то действительно ему что-то неприятное или пожелал, или даже увлекался оккультизмом и на него каким-то образом колдовал. А может быть, никто ничего не делал. В нашем мире достаточно заразы духовной и материальной для того, чтобы сломить любого, казалось бы, крепкого человека. Поэтому, когда человек выходит на серьезный уровень молитвы, у него там борьба не ослабляется, она усиливается, но она достойна высокого звания Сына Небесного Отца. То есть, эта борьба действительно осознанная, Любовью Божьей спасается человек, и это борьба осознанная против дьявола, против зла мира, против похоти и так далее, и так далее. Вот это должно быть. Поэтому в том смысле, как это сейчас понимается, как об этом говорят, для православного христианина, вообще для сознательного верующего человека, недостойно говорить о таких вещах, как сглаз и порча. Недостойно. Ну, а во многих случаях это используется для еще большего закабаления человека. Например, экстрасенс может сказать человеку, что у него э, испорчен все до девятого колена, выудит из него достаточное количество денег, а потом скажет ему, что, увы, я тебе помочь ничем не могу, ты, э, так сказать, слишком проклят, проклят, и, поэтому, э, и в конце концов человек может даже жизнь самоубийством покончить. Такие случаи бывали. Вот. А церковь Христова только радость человеку дает и говорит, ну что ты, ну опомнись, какая порча, какой сглаз. Даже если кто-то зло какое-то против тебя замышляет, кого нам бояться, если с нами Бог. Вот и все. Так что об этом всерьез говорить не надо. К сожалению, в церкви часто встречаются эти разговоры, но не от больших знаний. Вопрос почти риторический. На чем основана православная традиция в России? Любовь или послушание? Почему часто от православных требуют именно послушание? В частности, это принято в этом университете. Дорогие мои, вообще истинная христианская любовь истинному христианскому послушанию не только не противоречит, а они друг друга дополняют. Но чтобы не показаться, так сказать, ну просто человеком, который... пытается скрыть истинный смысл слов, я хотел бы о следующем напомнить. И на аскетике вот это мы проходим с богословами, что истинное вообще послушание – это не покорность одного другому, а истинное послушание – это вслушивание в слова Божии. И вот когда про Христа говорится, что Он был послушлив даже до смерти крестной, не о том говорится – что Бог вот прямо каждый день давал человеку, Иисусу Христу, какие-то задания, и Иисус Христос их выполнял как верный и непоколебимый, то есть Бога-человек, непосредственно связанный с Небесным Отцом. А послушлив был до смерти крестный, это значит, правильно понял, выполнил всю миссию, все слова, которые услышал от Отца, совершил, в себе воплотил, Ученикам своим передал. Вот было его послушание. И закончилось это послушание подвигом, э, рядом с которым нет никакого рядом подвига. Это э, крестный смерть за всех людей, в том числе и за своих ненавистников. Это есть истинное послушание. Поэтому в атмосфере любви послушание, оно, естественно, гармонически вписывается. А на первых... порах, когда человек еще не живет, или отношения между людьми в земной жизни не выстраиваются по схеме только любви и любви жертвенной, мы друг с другом общаемся как? Ветхозаветно. Мы общаемся, прежде всего, воспитывая закон. Для того, чтобы объявить человеку свободу, его нужно сначала воспитать в законе. Поэтому не обижайтесь на то, что послушание вам даются. Другое дело, что многие на этом уровне послушания застревают, а любви уже э, приобрести не чаться. Это вопрос другой. Но послушание необходимо для формирования души человека. Закон должен это формировать.